Глава 14. Первым моим порывом было бежать и скрываться, только бы не встречаться с Марвином. Слава богу, я быстро сообразила, что это были отголоски эмоций Эльдинаиры, и сумела с ними справиться. Что ж, придется встретиться с тем, кто разбил сердце принцессы немного раньше, чем я планировала. Но для начала неплохо выяснить, что он вообще тут делает. «Тамис!» «Ты можешь узнать, чем занимаются отец Бьярики и Марвин?» — спросила я, услышав, как внизу хлопнула дверь. «С кем они встретились и о чем разговаривают? Больше, конечно, меня интересует Марвин». «Хм...» Я не сразу поняла, что этот звук издал котик. Тамис сидел, смотрел на меня, не мигая, и раздраженно перекладывал с места на место пушистый хвост. Видимо, прочитав по моему лицу, что я не понимаю его реакции, выдал». «Альдинаира, а почему ты решила, что можешь просить меня выполнить работу шпиона? Напомню, что я — дух королевского рода, и я согласился быть твоим учителем, а не выполнять мелкие поручения. И согласился я лишь потому, что счёл тебя достойной». и «Я безмерно благодарна за это», — с горячностью воскликнула я, — Но у нас вопрос жизни и смерти. Если Марвин ищет меня, более того, если до него добрались люди наследного принца и приказали вернуть меня, Иридас выдаст меня замуж за дракона. А дальше?» Я добавила драматизма в голос и даже постаралась выдавить слезу. «А дальше все. Дело может повернуться так, что учить тебе будет некого». «Хм...» Тами собернул хвостом лапки. «Резонно». «Что будет, если тебя заполучит дракон? Я сказать не могу». С этими словами дух растворился в воздухе, а я направилась в ванную освежиться и подготовиться к встрече с Марвином. При воспоминании о том, как страдала по нему принцесса, меня передернула. Причем девушка не была дурой и умом понимала, что связалась с человеком, который воспользовался ею и предал. И при этом сердце несчастной принцессы начинало биться чаще, стоило ей просто подумать об объекте своей первой любви. Что происходило, когда она его видела, я недавно прочувствовала на себе. Было неприятно. Пока ждала Тамиса, я попробовала изменить внешность, пользуясь магическими способностями Альдинаиры. Вышла на удивление легко, хоть в моем мозгу насквозь прагматичного человека и не укладывалось такое понятие, как магия. Но получилось, я сумела заставить черты своего лица поплыть, сделать себе курносый нос, тонкие губы и уменьшить глаза, немного надвинув на них верхние веки. Из зеркала на меня смотрела совсем другая женщина, ни за что не признаешь в ней красотку-принцессу. Больше всего я досадовала на то, что Марвин знал о том, что Альдинаира умеет менять внешность. Ведь, будучи принцессой, она выглядела по-другому, гораздо более красивой — Кстати, то, что он первый сказал ей, как она прекрасна в своем натуральном виде, заставил прежнюю хозяйку тела еще больше влюбиться в своего конюха. Я покачала головой и вернула настоящую внешность принцессы. Как раз в этот момент передо мной возник Тамис. Поглядел пытливо и рассказал. «Ты была права. Марвин ищет тебя». Он спрашивал у настоятельницы, Нет ли среди найденных девушек голубоглазой красавицы по имени Наира? Якобы у него пропала младшая сестренка. Ушла в магазин и не вернулась. Сестренка? переспросила я, чувствуя злость и обиду. «Опять на меня почему-то влияли эмоции Альдинаиры. Ведь Марвин всегда ласково называл ее Наирой. Ну каков, а?» «Да, именно так он и сказал», — подтвердил Тамис. «Но это еще не все новости. Твой Марвин, оказывается, теперь носит титул барона. А еще он говорил с господином Астером Авентисом о заключении помолвки с его дочерью». «С Бьярикой?» — возмущённо спросила я. «Вот, как я понял, есть варианты», — ответил Тамис. В разговоре звучало имя некой Миланы, младшей дочери господина Авентиса. Впрочем, Марвин оговорился, что если с Биарикой все в порядке, он готов жениться на ней, как на старшей. «Надо же, готов он!» Я сжала кулаки, соображая, как лучше поступить. По всему выходило, что многое будет зависеть от того, начнут ли девушки рассказывать обо мне. Можно было посетовать, что рановато я вернула им память, но тут я бы погрешила против своей совести. Мои принципы просты. Можешь помочь — помогай. Видишь, что человек в беде — протяни руку. А если начать рассуждать о том, где поиметь больше выгоды, то и до цинизма недалеко, а там и до бездушия рукой подать. «Уж лучше я останусь верной себе и позабочусь о себе, конечно же». «Тамис, ты говорил, что можно скрыть мои способности ментального мага», — обратилась я к духу. «Как это сделать?» О, я думал, ты забыла об этом», — усмеханулся кот, показав клыки. «А ведь от этого зависит твоя безопасность и свобода. Смотри, как я буду ставить твой щит». И будь внимательна, потом все мне расскажешь. Щит мы поставить успели. Правда, каюсь, я не все запомнила подробности того, как это делать. Но дай бог, чтобы экзамен, который устроит дух, был моей самой большой проблемой. В дверь постучали, и я не успела ответить, как она распахнулась. На пороге стояла женщина в белом платье целительницы, а за ней еще двое, а позади них я углядела рыжую макушку синары. «Дитя, подойди ко мне», — обратилась ко мне целительница. Мое имя Миранда. Как ты себя чувствуешь?» «Благодарю, госпожа Миранда. Хорошо». Я вышла в комнату, откуда как раз выпроваживали Синару. Девушка успела мне подмигнуть, и я добавила так, чтобы она меня слышала. Но я к своему прискорбию мало что помню. Даже отражение в зеркале кажется мне незнакомым». «Что это за место? Как я сюда попала?» «Как тебя зовут?» — продолжала расспроса целительница. Она ходила вокруг меня и делала взмахи руками, от отчего с ее пальцев слетали зеленые искры. «Сколько тебе лет? Ты знаешь, какой сегодня день?» «Я не могу ответить на эти вопросы. Ну да, особенно на последний». Ее имя Наира», — раздалось от дверей. «Госпожа Миранда, это и есть моя пропавшая сестра». «Наира, как я рад, что ты жива!» С этими словами в комнату стремительным шагом вошел Марвин и заключил меня в объятия.